Глава 19 Широкая, бурая от ржавчины труба наискось уходила в темную воду между проломленными перекрытиями нижних этажей. Трубу накрывала крышка с колесом запорного механизма и резиновым ободом. Подняв над головой лампу, Дюк Абин первым спустился по решетчатым ступенькам, приваренным к внутренней стенке трубы. Следом шел манихей, потом Юна, я, Чак и трое вооруженных монахов. Люк над нашими головами захлопнули, скрипнуло колесо. Было слышно, как вода плещется о стенке трубы, но потом звук этот остался где-то вверху и постепенно стих. В глухой тишине у меня заложило уши, пришлось несколько раз сглотнуть. Мы шагали по скользким ступеням, один раз я чуть не упал, когда мокрая пластиковая подошва скользнула по железу, но идущий следом монах удержал меня, схватив за шиворот. Труба привела нас в земляную пещеру. Дальше были туннель, укрепленный деревянными брусьями и ведущая вниз железная лестница. Стало светлее. Один за другим монахи погасили лампы. Снизу доносились голоса, гудение и ритмичный ляск. Спустившись по лестнице, Я остановился рядом с Юной. Чак, толкнув меня, встал рядом и присвистнул. Мы оказались на краю небольшого депо с тремя парами рельс. Боковые ветки просто обрывались с обеих концов, а средняя уходила в темный туннель. «Это он дальше, что ли, под озером идет?» Прошептал Чак. Под высоким потолком тянулась кран-балка. С нее свисала цепь с крюком. По железным стропилам полз разматывая за собой кабель «бородач» в черном комбинезоне. На другой стороне депо четверо монахов катили сварочный аппарат. Перед наковальней стоял толстяк в фартуке, стучал молотком по раскаленной металлической ленте, которую длинными щипцами держал безбородый монашек. На рельсах посередине депо стоял тепловоз. Впереди кабина с почерневшим от копоти обрубком трубы, рядом с трубой приварена бочка – Наверное, с водой для охлаждения дизеля. Двигатели и прочие агрегаты закрыты толстыми броневыми плитами. За кабиной чугунный бункер для топлива. В горловину вставлен гофрированный шланг, протянувшийся от цистерны на соседнем пути. Тихо тарахтел насос. Монахи перекачивали топливо. За бункером на рельсах стояла платформа, накрытая кузовом, срезанным с большого междугороднего автобуса. От окошек, заваренных листами железа, остались лишь узкие бойницы, сзади была широкая подножка с оградой из арматурных прутьев. Облокотившись на нее, стоял монах с короткой светлой бородкой и курил трубку. Дюк зашагал в сторону приоткрытых железных дверей на противоположном от выхода из туннеля конце депо. Монах с трубкой повернулся к нам, и преподобный, подняв руку, крикнул «Приветствую, мастер Алекс!» Светлобородый тоже поднял руку, но ничего не сказал. Несколько монахов-рабочих оглянулись на нас, но никто не прервал своих занятий. «На этой штуке нас и должны были встретить», — негромко спросил Чак. «Про нее, кажись, почтать толковал». «Молчать, недомерок!» Ствол Нагана стукнул его по голове, и карлик едва не подскочил. «Еще раз ударишь меня?» Ощерившись, процедил он, кинув взгляд через плечо. «И тебе конец, урод жирный!» Манихей в ответ хохотнул, огладил бороду и пихнул Чака в спину так, что тот чуть не упал. «Прекрати!» – велел дюк, толкая двери. Дальше была столярная мастерская, где за станками работали монахи в фартуках. Потом мы долго шли по кирпичному коридору без окон и, наконец, преодолев две лестницы, очутились в комнате с тремя дверями, одна из которых была заперта на засов. На табурете сидел пузатый коротышка монах и чистил карабин. К стене рядом с ним была прислонена пика. При нашем появлении монах быстро сунул что-то под стол и вскочил. Шагнувший вперед дюк тихо заговорил с ним. Остальные конвоиры вместе с манихеем стояли позади нас. Коротышка снял с пояса ключи и стал отпирать дверь. Чак кивнул мне. Я присел на корточки, и карлик шепнул мне на ухо. «Сколько у них ходов под храмом, а? Не знаю, как тебя, а меня теперь точно прибьют. Слишком много видел». Широкая ладонь стукнула его по затылку, и карлик брякнулся на пол, ударившись подбородком. Извернулся кое-как, встал на колени и прошипел. «Тебе точно конец, жирный! Слышишь, я тебе это обещаю!» «Правда, что ли?» Хех. Ухмыляясь, манихей нагнулся к нему. «И что сделаешь, недомерок? Плюнешь в меня?» Вместо ответа Чак, вскочив, ударил его носком ботинка по колену. Чернобородый замахнулся. Кулак у него был здоровый, легко мог размажить Чаку голову. Юна Гала крикнула «Не трогай его!» «Манихей!» — окликнул Дюк Аби, наглядываясь. «Да ты погляди, Дюк, что за глаз на лбу у него!» Пробасил в ответ монах. — Он же еретик из Беловодья, сволочь, крабодианин богопротивный. Его давить надо, как червя поганого. Я видел знак культа краба до сверхпредателя, — ответил Дюк. — С этим мутантом-недоростком мы будем разбираться потом, а сейчас не трогай его. Юна Гала, ты идешь со мной, манихей, ты тоже. Он повернулся к остальным монахам. Этих двоих в камеры, накормить их. Григорий, будь осторожен, они опасны. «Понимаю, Дюк», — ответил монах-коротышка, отодвигая засов. Нас ввели в коридор с двумя рядами массивных дверей. Засовы — решетчатые окошки. Знакомая картина. Подобное я видел в следственном изоляторе, откуда выбрался благодаря Губерту. Насколько я мог понять, большинство камер за дверями с решетками были пусты. Из одной донесся рык, к решетке приникла искаженная морда, волосатые пальцы вцепились в прутья. «Бесятся они!» — Надиратель кивнул на мутанта в камере. «Будто чуют чего. Что там наверху? Шумят?» «Мы со стороны озерных башен прибыли», — сказал один из монахов, идущих за нами с Чаком. «А чего ж так?» «Потому что топливная площадь обложили, пальба там, на стенах катапульты поставили, цитадель аж гудит». «Вот про то я и говорю. Шумят наверху, а мутанты бесятся. Ладно, обыщите этих, только хорошо, чтобы ничего ни в карманах, ни в ботинках ихних, хотя лучше боты вообще чтоб сняли, и ремни, если есть. Проверьте, чтобы иголок нигде в рубахах не заткнуто, шпилек, ничего». Отомкнув кандалы, мне приказали снять куртку. Потом монахи долго удивлялись, ощупывая пластиковый комбинезон, и в конце концов срезали ножом его верхнюю часть так что я остался только в штанах и майке. Чак лишился рубашки, мы разулись. Григорий отпер две двери и прошелся по камерам, после чего втолкнул карлика в одну, а меня в другую. Когда дверь за моей спиной захлопнулась и лязгнул замок, я огляделся. Свет сюда проникал только через решетчатое окошко. Стены каменные, у одной гранитная плита с ворохом соломы. Подушки ясное дело нет и вообще... Ничего больше нет. На холодном полу ступни быстро замерзли. Я сел на лежанку, поджав ноги. В коридоре стояла тишина. Только мутант иногда начинал порыкивать и метаться шурша соломой. И тогда из другой камеры ему отвечали глухим бормотанием. Кажется, там сидел еще один. Я подошел к двери и позвал в решетчатое окошко. «Чак!» Он не отзывался. Я окликнул еще пару раз. В коридоре стукнула дверь, раздались шаги, и вдруг между прутьями просунулся железный наконечник. Возникший за окошком Григорий ткнул в меня пикой, но я отскочил назад, и она лишь царапнула плечо. Попытался схватить пику за древко, однако монах успел выдернуть ее обратно. — Не шуми, южанин, — угрюмо сказал он, — иначе худо будет. Дюк велел, чтобы нас накормили, — сказал я, — и воды дайте. Когда принесут с кухни, тогда получите. Григорий, обдав меня самогонным духом, зашагал обратно. Не шуми, воснил. Тебе ж плохо сделаешь. Стукнула дверь в конце коридора, лязгнул засов. Я опять сел подгреб под ноги солому и привалился к стене. Голод мешал думать связно. В голове крутились мысли про устройство этого мира, про михокорб, храм топливные кланы и небоходов. Я лег, обняв себя за плечи и поджав ноги. Небоходы, летуны, как их назвал Чак, единственные здесь, кто умеет летать, не считая хозяев этих таинственных небесных платформ. Надо как-то связаться с ними. На земле мне рано или поздно становится неуютно. Я должен подниматься в небо, хоть на самолете, хоть на дирижабле, а раз так, нужно найти этих небоходов. Но сначала, конечно, добраться до отца Юны Гала и вытрясти из него все. С этой мыслью я заснул. Чак стоял перед койкой и смотрел на меня своими необычными светлыми глазами. Третий глаз, вытатуированный вместе с пирамидой на лбу карлика, тоже глядел на меня. В первый миг показалось, что я еще сплю, и карлик мне снится. Но потом я сел, протер глаза. «Нет». Он никуда не делся. Спустив скойки койки ноги, я ощутил холод каменного пола. Это окончательно пробудило меня. Посмотрел на дверь камеры, она была приоткрыта. Карлик стоял, наклонив голову к плечу. — Как ты сюда попал? — спросил я хрипло. Заворчал мутант. Чак на цыпочках подошел к двери и выглянул, прислушиваясь. «Как — Как? — повторил я недоуменно, поднимаясь скойки. койки. «Есть способы!» – откликнулся он шепотом. Встав рядом, я через щель оглядел пустой коридор, поворочил из стороны в сторону головой, разминая шею, повел плечами и повторил в третий раз «Как?». Он сказал «У всех свои секреты. У тебя ведь тоже они есть, а, южанин? Вот поведай мне, ты и вправду южанин или нет?» «Где ты прятал отмычки?» с нас же даже ботинки сняли загадочно ухмыльнувшись чак шире открыл дверь и переступил порог и почему ты тогда не вскрыл замок на катере не унимался я а толку он засеменил по коридору куда с того катера деваться прыгнуть в воду да ты сдурел человече! я б тому топ быстро и потом в юны же в реке не выжидать надо было вот ты выждали Но куда сейчас идти? Снаружи этот Григорий. Эй, ты что делаешь? Я поспешил к нему, собираясь схватить и оттащить назад, но было поздно. Чак, вставь перед дверью, ведущий в камеру с мутантом и заслонив от меня засов с замком, заскрипел чем-то, хрустнул. Я ухватил его за плечо, тихо лязгнул засов. Когда я рванул карлика на себя, он потянул за собой дверь, и она приоткрылась. Изнутри пахнуло хлебом, донеслось взволнованное мычание. — Тюремщик! — взвизнул Чак, подныривая под мою руку. — Григорий! не Некрос тебе в печень! Мутант ваш нарушу вылез как-то! Карлик метнулся обратно по коридору, и я бросился следом. Мы заскочили в камеру, прикрыли дверь, но не до конца. Заметив, что в створке на той высоте, где снаружи находится засов, прожжено узкое отверстие, я снова изумился. «Как он это сделал?» Зазвенели ключи, скрипнули петли, раздались рычание и ляск. «Тупой!» – прошепел я, ткнув Чака указательным пальцем в лоб. Не мог заранее объяснить. «Да ты б сомневаться начал, прикидывать, другие планы выдумывать!» Он оттолкнул мою руку. «А надо быстро!» «Сволочь богопротивная!» – взревел Григорий в коридоре. «Как ты вылез?» Раздался удар, крик, Что-то шлепнулось на каменный пол. «Пошел!» Чак распахнул дверь, и я рванул наружу. Григорий припал на одно колено у стены, выставив пику, которая проткнула тощего мутанта, очень похожего на того, что мы видели возле заставы с ружьем в руках. Монах прижимал его к другой стене коридора, все глубже погружая наконечник в облезлую, впалую грудь. Мутант обеими руками вцепился в древко и дергался, медленно съезжая спиной по камням услышав топот черемник повернул ко мне голову я прыгнул и тогда он допустил ошибку ему надо было бросить пику и вытащить длинный нож висящий на ремне но растерявшись от неожиданности григорий попытался развернуть ко мне пику мутант держал крепко монах рванул выдернул ее я был уже рядом древка шлепнула меня по ноге А потом я налетел на монаха, сходу ударив кулаком в лицо, повалил на пол и упал сверху, согнув ноги. Под коленями треснули ребра. Я привстал, схватил Григория за волосы и дважды стукнул головой о камни. Чак прошел мимо, на ходу похлопав меня по плечу. «Молодец, наемник, драться умеешь. Тебе б еще научиться мозгами побыстрее шевелить». Мертвый мутант сидел, привалившись к стене, Вытянув ноги и свесив голову На пробитую пикой грудь Я расстегнул пряжку Стащил с монаха ремень и нацепил на себя Достал нож Осмотрев, поспешил за чаком В комнате с тремя дверями Никого не было На столе лежал карабин Почти точная копия того Из лавки киборга, только поновее Без сарапин на прикладе Рядом клок грубой желтой бумаги В масляных пятнах На ней россыпь патронов Чак выдернул карабин из-под моей руки и сказал «Э нет, теперь пусть у меня будет, ты себе пику можешь взять, для меня она большая, шмотки наши на крюке висят и боты вон стоят, так что одеваемся и вниз валим». Он нацепил рубаху, нырнул под стол и снова показался с железной фляжкой в руках, откупорил, хлебнул и закашлялся, впрочем, это не помешало Чаку сделать еще несколько глотков. «Прими для храбрости, человече!» — посоветовал он. Там оказался самогон, настоянный на ягодах, очень крепкий, ядрёный. Заткнув фляжку пробкой, я сунул ее в карман. Пока натягивал мокасины и надевал куртку, Чак успел зайти в коридор, обыскать Григория и вернуться с Пикой. «Хватай!» — он бросил Пику мне под ноги, забрался на стол и развернул на нем кусок бумаги, который тоже нашел в карманах монаха. Рядом положил зажигалку. «Куришь, наемник! Георгий-то наш развратник, табачком балуется, водкой. Монахам, кажись, не положено!» Я покачал головой, но потом передумал. Хотя сейчас бы не помешало. Своими маленькими шустрыми пальчиками Чак ловко свернул две самокрутки, раскурил одну и, оставив вторую с зажигалкой на столе, спрыгнул на пол. «Затянись пару раз и пошли!» Табак оказался таким же крепким, как и самогон. После первой же затяжки голова закружилась, я выпустил в потолок синеватый дым, бросил самокрутку на пол и затоптал, а зажигалку сунул в карман. «Куда ты хочешь идти?» Чак, поплевав на ладонь, затушил о нее свою самокрутку. «Вниз? Я ж сказал!» «Обратно! А куда еще?» «Почему вниз?» «Вот послал мутант большака на мою голову!» Он дернул серьгу в ухе. «Где мы, по-твоему, находимся сейчас?» «В подземельях храма». «Ну, большого ума мужчина! Правильно, в подземельях!» «И как вылезти отсюда? Наверх, что ли, топать? Вокруг монахов куча! Где-то наверху покои самого владыки!» «Да еще, слышал же, топливное на храм насели. Так что сейчас здесь все на ушах стоит. Куча бородатых с ружьями. Ну и как нам отсюда смыться?» «На тепловозе», — сказал я. «На чем? А, да, на дизеле, Том. В депо охраны немного было, заметил?» «Точно. Проберемся туда, сядем, раскочегарим машину и ходу в туннель». «А дальше куда?» «Вот дальше и будем решать». «Пока что нам из храма вырваться надо. А если наверх сейчас пойдем, никакого дальше не будет, потому...» «Хорошо, убедил», — перебил я. «Но сначала надо забрать Юну». Чё? взвизнул карлик. «Это еще зачем? Ты не слышал, что ли? Об чем я только что толдычил?» Я шагнул к нему и сжал пальцами узкое плечико. Чак сморщился. «Мы должны забрать Юну», — раздельно произнес я, Глядя ему в глаза, карлик дернул плечом, сбросил мою руку и локтем толкнул дверь, выходящую на лестницу, по которой нас привели сюда. «Не пойду я за ней, наемник!» Забыл про деньги, которые она обещала. «Не забыл, но...» «Семь золотых!» — напомнил я. «Моя жизнь стоит дороже. Там наверху монахи толпами шастают, а ты туда хочешь идти? И еще жрецы? Конечно!» Тебя-то, может, не убьют, но меня так точно пришибут. Дело не в семи золотых, тут другое. Если мы юну Гала спасем, если все же найдется способ с некрозом справиться, если все получится, она нам благодарна будет, правда? Ну так и чего? Не понял он. Слишком много если, наемник. В любой рискованной операции много всяких если. Так вот, представь, «Мы вместе с юной в Арзамас возвращаемся. Победителями. Она нас в форт приводит или где там их старшины живут?» Чак поразмыслил и сказал, переступая порог. «Нет, все равно наверх не пойду. Ты мне, конечно, смутил сейчас разум, наемник, заманчивое предложение, но... Ладно, вот что, я вас внизу подожду. Пролезу в тот тепловоз, осмотрюсь. Это я хорошо умею пролазить незаметно». Я вас буду ждать, но недолго, слышишь? Все, больше не о чем говорить. «Хорошо, тогда дай мне карабин». Чак остановился на верхней ступени, ссутулившись. Некоторое время стоял неподвижно, потом скинул ремень с плеча. Я подхватил карабин, а Чак вытащил из кармана патроны, которые забрал со стола. «Я не обманываю, человече! Подожду вас!» «Но долго ждать не стану, а ты бы лучше туда не шел, наплевал на девку. Тебе ее из храма не вытащить, гиблое дело». «Не могу», — сказал я. «Ты всего не знаешь, и сейчас нет времени объяснять. Она мне нужна, по-настоящему нужна». «Ну, как хочешь». Он положил патроны на пол. «Тогда удачи, наемник. Тебе никогда в жизни она не нужна была так, как сейчас». И быстро заковылял по широким ступенькам, переставляя ноги, будто ребенок. Я подобрал и сунул в карман патроны, закрыл дверь на лестницу, взял пику. Махнул ею, зацепив наконечником низкий потолок, достал нож Григория, сделал надрез примерно на середине древка и сломал пику о колено. Качнул обломком, вот так. Теперь им можно и как дубинкой действовать, и наконечником, если надо, кого-то проткнуть. В коридорах таким орудовать удобнее. Еще минута ушла на то, чтобы стащить с Григория черную рубаху. Юна, когда мы ехали на дрезине почтаря, упомянула, что тут их называют полурясами и нацепить на себя. Галифе монаха для меня были явно слишком коротки и широки в талии, но я все равно стянул их с тюремщика и штанинами связал его руки за спиной. Он застонал, но в себя не перешел. Я перетащил его в камеру, мертвого мутанта, в другую, закрыл двери, потом запер ту, что вела в коридор ключами монаха. Ключи бросил под стол. Слегка распустил ремень карабина, перекинул через голову. Рукава полурясы оказались коротковаты, зато она была просторной и не жала в плечах. Поправив карабин за спиной, я открыл третью дверь, разглядел в полутьме каменную лестницу и зашагал по ней вверх.